Постепенно, одна за другой, мы теряли сознание. Когда мать приходила, чтобы привести нас к чувства, плеская нам на лицо холодной водой, мы все втроем неуклюже выбредали наружу, на лужайку, с лоснящимися от влаги лицами и мокрыми волосами. Мы ложились ничком на траву, и сырая грубая ткань неприятно оттерла вспотевшую кожу. Мать брала в руки ножницы и сверху донизу разрезала каждый мешок по швам. Когда мы, наконец, приходили в себя, чтобы встать на ноги, то спускали с себя жесткую, холодящую материю, точно старую кожу. Грейс, Лая, Скай В комнатах, где никто не обитает, некоторые кровати стоят уж очень непривычно. Жившие там женщины давным-давно уехали. Женщины, предпочитавшие спать у окна, или желавшие, чтобы в их поле зрения постоянно была дверь. Женщины, которых преследовали какие-то мучительные видения, и у которых ночами болело сердце и ныла душа. Нам повезло, потому что, в отличие от них, нам был нанесен минимальный вред. Мы хорошо помним, что представляли собой эти женщины, когда только к нам приезжали. И также помним, как проявлялся на них эффект лечения. Их тела крепли с каждым днем, пока, наконец, пациентки не были готовы подвергнуться главной процедуре. исцелению водой. Единственное, что мы сейчас сделаем в брошенных комнатах, так это заботимся о собственных постелях, стаскивая с тамошних кроватей простыни и покрывала для своих нужд. Так что там, на каркасах, лежат теперь лишь голые пухлые матрасы. «Скучаете по женщинам?» однажды спросила нас мать. Ей мы ответили «Нет». И лишь потом, оставшиеся одни, признались друг другу. Да, пожалуй, есть немножко. Грейс За тот все возрастающий оттенок времени, что отделяет нас от твоей смерти, я часто вспоминаю о людях, которых с нами больше нет. Обо всех тех женщинах, что пребывали к нам чахлыми и настрадавшимися, и уезжали бодрыми и исцеленными. Твое отсутствие воспринимается как нечто совершенно иное, это обширная подавленность с тяжелым шоком посредине. Дом наш теперь кажется пустым, как никогда прежде. Сколько себя помню, эти душевно надломленные, пострадавшие женщины постоянно проплывали через нашу жизнь. Они приезжали к нам с вещами, сложенными в мешки, пластиковые пакеты, в большие кожаные чемоданы, растрескавшиеся по швам. И мать встречала их лодки на пирсе, крепко привязывая швартовы к причалу. На регистрационной стойке женщины одна за другой вписывали свое имя и причину приезда в журнал новоприбывших, а мама тем временем искала им подходящие места для заселения. Они редко, когда задерживались у нас дольше месяца. Помню, как гости водили ладонями по стойке сделанной из искусственного мрамора, но все равно холодные на ощупь, как теперь я понимаю, не веря своему осязанию. Мы же, девочки, тем временем тихонько выжидали в полумраке лестницы, забравшись на нее повыше и беспокойно крутя между пальцами грязные катышки с ковра. Для нас было сильно нежелательно приближаться к людям, только что прибывшим с большой земли, с их вредоносным дыханием, с токсинами на коже и волосах. И мы едва сдерживали побуждение устроить между собой возню, чтобы заставить гостей оглядеться вокруг и вскинуть на нас покрасневшие глаза. Ты, кстати сказать... Тоже держался подальше от этих женщин, по крайней мере, на первых порах. Им требовалась своего рода акклиматизация. И вот они сидели в холле, зажав ладони меж и уставясь взглядом в пол. Они столько всего пережили, хотя мы понятия не имели, чего именно. Работа с пострадавшими женщинами начиналась незамедлительно. Что толку было позволять им предаваться слабости дольше необходимого? В столовой мама выставляла на один из круглых полированных столиков два ряда стаканов. Внизу на пол ставила ведерки. Предполагалось, что мы за этой процедурой наблюдать не будем. Сперва женщины, морщась от отвращения, пили соленую воду. И раз за разом их выташнивало водой в ведерки. Их тела конвульсивно передергивало. Женщины пытались лечь на пол, но мама настойчиво помогала им подняться. Они ополаскивали рты, сплевывали. Потом пили уже из второго ряда, стакан за стаканом, нашей вкуснейшей, чистейшей воды, что точно великое чудо льется из всех наших кранов. Той воды, что в ранних утренних сумерках распыляет саду разбрызгиватели, создавая над ним влажную завесу. Той воды, что сами мы первым делом с утра выпиваем по целой пинте, Причем мать внимательно следит за нашими горлами, наблюдая, как мы глотаем. Женщины принимали нашу воду вовнутрь. Таково было начало исцеления. Вода словно пламенем опаляла им клетки тела и кровь. Очень скоро все стаканы оказывались пусты. Как-то раз мы с Лаей увидели, что одна из лечившихся женщин бежит по берегу к пирсу. Мы наблюдали за ней из окна, ожидая, что за ней тут же устремится мать, как бы непременно та сделала, попытаясь избежать мы. У женщины были босые ноги, а волосы, как распушившийся одуванчик, колыхавшийся на морском ветру, когда она мотала туда-сюда головой. Мы не знали, как ее зовут, но сейчас что-то мне подсказывает, что то ли Анна, то ли Лана с таким гладким звучанием. Имя конце которого как будто слышится зов. Она нашла на причале свою лодку. Мы видели, как женщина забралась в нее, как стала дергать бечевку на моторе, пытаясь его завести. Видели, как она уезжает. Она описала кривую линию по бухте и, наконец, скрылась из глаз. Помахав ей на прощание, мы прижали жаркие ладони к стеклу. Нам мало что было о том известно, И все же какой-то частицы сознания мы поняли, что наблюдаем начало конца. Лая. У Грейс неуклонно растет живот, наполняясь то ли воздухом, то ли кровью. Первый раз я обращаю на это внимание, когда сестра в купальнике нежится возле меня на солнце. Я разглядываю ее в упор сквозь солнечные очки, пока она не замечает мое внимание, И, несмотря на жару, накидывает на себя кучкой полотенца. Первая мысль у меня, что это какая-то болезнь, что Грейс умирает, что такой отек живота связан с глубоким истощением. И правда, сестра задремывает, стоит ей только куда-нибудь присесть, и под глазами у нее вечно темные круги. Это сильно действует на меня. С тех пор, как я научилась держаться обособленно, Она уже не пытается оттолкнуть меня, когда я подбираюсь слишком близко. Я теперь чаще делаю себе порезы, словно пытаясь заключить какую-то негласную сделку. А еще раскладываю на белой наволочке пряди своих волос в качестве обетных приношений. Однако с ее телом все равно происходят изменения. Всякий раз, как я занимаюсь утоплением или промакиваю выпущенную из ноги кровь, я возношу короткую мольбу. «Спаси мою сестру!» Забери меня вместо нее.